Запись 72. -я. Камушек для галечки. Дорогая моя сестричка Галечка, здравствуй. Письмо твое я получил и очень ему рад. Я теперь все время перечитываю твое письмо. Спасибо тебе за него. Ты уже очень хорошо пишешь, и вообще совсем большая. Скоро ты пойдешь в школу, и там, я уверен, ты всех поразишь своими умениями. Некоторые буковки ты уже выводишь, как настоящая взрослая. Я тебе с этим письмом вышлю красивый камушек, который для тебя нашел. Очень я по тебе соскучился, но нам сказали, что в Москве мы можем оказаться и ненадолго, а потом сразу поедем на Космодром. Так что, дорогая моя сестричка, пусть камушек приедет к тебе раньше, чем я. Храни его бережно, никому не отдавай. Загадай самое заветное желание и носи всегда с собой. А когда ты вырастешь совсем, то передашь его своим детям. В ответном письме расскажи мне, как проходит твоя подготовка к школе. Конечно, ты пойдешь в школу только через год, но надо начинать готовиться уже сейчас. Что вообще тебя волнует? Что радует? Мне все очень интересно. И пиши такими же красивыми, цветными карандашами. Люблю тебя. Твой братик.